Пушкин когда-то встречался с Керн в Петербурге в доме Алениных и нашёл её очень милой. После этого молодые люди не виделись 6 лет. Увидев вновь Анну, поэт потерял покой. Внезапно вспыхнувшая любовь всецело поглотила его. Перед отъездом Анны в Ригу Пушкин протянул ей сложенный в четверть листок почтовой бумаги. Она развернула его и прошла. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолётное видение, как гений чистой красоты. 40 лет спустя Анна Петровна Керн в своих воспоминаниях писала: Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел. Потом содорожно выхватил и не хотел возвращать. Насилу выпросила я их опять, что у него мелькнуло в голове, не знаю. Анна Керн и её двоюродная сестра Анна Вульф, тоже прелестная и молодая, беззаветно влюблённые в Пушкина, уезжали в Ригу. Пушкин избирал тактику опытного лавиласа. Написал письмо Анне Вульф, но Предназначено оно было для глаз другой. Каждую ночь гуляя я по саду и повторяя себе: "Она была здесь, камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе". Мысль, что я для неё ничего не значу, что, пробудив и заняв её воображение, я только тешил её любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает её не более задумчивой среди её побед. Не более грустный в дни печали, что её прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением, нет. Эта мысль для меня невыносима. Он писал и самой Керн: "Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у оленен". о свою тётушку, Просковью Александровну Осипову, он спрашивал в письме, не сомневаясь, что Керн покажут эти строки. Хотите знать, что за женщина, госпожа Керн? Она податлива, всё понимает, легко огорчается и утешается так же легко. Она рабка в обращении и смела в поступках, но она чрезвычайно привлекательна. Анна Керн запомнила эти строки на всю жизнь. Ваш образ встаёт передо мной, такой печальный и сладострастный. Мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Прощайте! Мне чудится, что я у ваших ног, место, которому я от всей души завидую. Он призывал её просить всё, в том числе мужа, генерала Керна, и приехать к нему, может быть, в Псков. Пушкин писал, вы скажете, а огласка, а скандал, черт возьми, когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности. В понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг и гриф, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно и всю неделю у ваших ног. И она сбежала от своего мужа. Однако вскоре женщина обнаружила, что осталась почти без средств к существованию, поскольку обманутый муж отказался содержать её. Анна, чтобы заработать себе на кусок хлеба, вычитывала корректуры, переводила с французского. Она ждала Пушкина с тайной надеждой. Теперь она была свободна, и они могут встречаться без помех. Однако, вернувшись в 26 году из Михайловского, поэт Был любезен с ней, но не искал встреч наедине. Правда, они все же сблизились. Александр писал об этом своему другу Сергею Соболевскому в таких выражениях, которые издатели чаще всего заменяют тремя точками. «В этом весь Пушкин, признавшийся однажды. Может быть, я изящен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно». Анна Керн часто перечитывала письма Пушкина из Михайловского, пока не продала их по пятёрке за штуку, чтобы не умереть с голоду. После смерти второго мужа, человека доброго, но бедного, Анна Петровна забрал к себе в Москву сын. Что касается бессмертности их творения, то Керн передала его Глинке, который написал романс, ставший также бессмертным, как и имя той, кому стихи были посвящены.